Глава 35. Коган принял решение нанести удар с земли и с воздуха одновременно. С земли – главным образом для того, чтобы отвлечь внимание противника. С воздуха – чтобы уничтожить его основные огневые точки и доты, не повредив при этом моста и, по возможности, путей. Вокруг полувагона с вертушкой засуетились бойцы. Откидные бронированные борта превратились в небольшой взлетно-посадочный пятачок. Лопасти винтов были закреплены в фиксаторах. Боевая подвеска снаряжена. Машина заправлена. Пилот занял место в кабине. Негромко заработал мотор. Шух-шух-шух-шух! Завертелись винты. Такая машина производила мало шума, что позволяло ей... Используя складки местности, незаметно подкрадываться к противнику то, что нужно в общем. Вертушка взлетела, бронепоезд тронулся. Борта опустевшего полувагона поднимали уже на ходу. Вертолету надлежало обогнуть мост и незаметно зайти к заречным с тыла со стороны селения. Конечно, Камброн здорово рисковал, если поблизости вдруг откроется перенос. Вертушка, скорее всего, будет потеряна. Но и прорвать оборону врага без воздушной поддержки было весьма и весьма проблематично. В этот раз столичный состав ехал впереди. Провинциальное недоразумение, также именуемое бронепоездом, телепалось сзади на параллельной колее. Снова приглушенно стучали колеса исследовательского вагона. Егор наблюдал за окрестностями в перископ орудийной башни. Марина сидела за мониторами. Док, дорвавшись наконец до лаборатории, заперся там и изучал останки слизней, соскобленные помощницей с колесных тележек и собранные в небольшие прозрачные контейнеры. Научный консультант вел себя так, словно и не намечалось в самое ближайшее время очередной кровавой мясорубки. Первая стычка с заречными произошла на полпути к мосту. Из-за лесистого поворота навстречу бронепоезду выкатила дрезина. Простенькая такая, ручная, с наваренными по грудь человеку стальными бортами и легкой прицепной вагонеткой, обложенной бруствером из мешков с песком. Она двигалась с довольно-таки приличной скоростью. Два человека энергично качают рычаги, Один стоит у пулемета, ствол которого торчит спереди в вырезе бронещитков. Пара автоматчиков сзади. И вооруженный десант, сполдюженный человек, на вагонетке. Причем у пары десантников в руках заряженные РПГ. Судя по всему, заречные отправили разведчиков выяснить, откуда у противника, который раньше не мог похвастаться ничем, кроме жалкого недобронепоезда, поезда местного формирования появился новый транспорт, расстрелянный перед мостом бронелитучка. Коган, видимо, ожидал подобного развития событий и оказался готов к боестолкновению. Едва противник появился в зоне видимости, как по внутренней связи прогремел голос полковника «Огонь!». Огонь с локомотива и башен головных вагонов был дружным и плотным. Можно себе представить, как удивилась вражеская разведка, обнаружив перед собой тяжелый бронепоезд с мощным вооружением. Пулемет «Заречных» коротко тявкнул и сразу же заткнулся. Из двух гранатометчиков выстрелить успел только один. И то неприцельно. Граната ушла вверх и влево. А дрезину уже вовсю полосовал свинцовый шквал. Пара стволов крупного калибра – Прошили бронещиты как картонку. Разорвались несколько гранат из АГ. Людей в дрезине буквально выкосило. Десант из вагонетки, как горох, высыпался на железнодорожную насы. Да так и остался там лежать. Лишь два человека, качавшие рычаги, неподвижно замерли в неестественном полусидячем положении с поднятыми руками. Изрешеченные бедолаги, Словно сдавались уже после смерти. Только теперь Егор разглядел на их запястьях наручники. Оба были прикованы к рычагам дрезины. Ну да, добро пожаловать в рабовладельческий строй. Разогнавшаяся дрезина проехала по инерции с полсотни метров и тёкнулась в страховочную платформу. Бронепоезд продолжал двигаться вперед. Не останавливаясь и не сбавляя скорости, он толкал вражескую дрезину перед собой. Откуда-то справа прочертила дымный след противотанковая кумулятивная граната. Под удар попал вагон огневой поддержки, с которого слизни, увы, сорвали защитную сетку. На шипастом борту взбухла, брызнув огнем и дымом, огневая опухоль и почти сразу же опала, сбитая встречным потоком воздуха. РПГ справа! запоздала, сообщила межвагонка. Ага, вон откуда шарахнули гады. Егор нацелил гранатомет на пулеметную спарку, на заросший и скрытый за высоким кустарником проселок, по которому уже улепетывал открытый УАЗик, еще одна разведгруппа заречных. Выстрелить он, впрочем, не успел. УАЗик достали из пулемета союзники-провинциалы. Машина на полной скорости вылетела за обочину, перевернулась и, мелькнув колесами, скрылась где-то в густых зарослях. Коган запросил из подбитого вагона отчет о повреждениях и потерях. Дырка в борту, один легко раненый, одна легкая контузия. «Боекомплект не сдетонировал, вооружение не пострадало. Боеспособность сто процентов», — доложил начальник вагона взволнованным прерывающимся голосом. И, не сдержав нервного смешка, также выдавшего только что пережитый шок, добавил. «Повезло, в общем. Струя стороной прошла». «Повезло», — мысленно согласился со счастливчиком Егор. «Еще как повезло». Бронепоезд выехал на открытое пространство у реки. Сколе Егор увидел подбитую бронелетучку и драпавших по мосту заречных. Похоже, ребята собирались отбуксировать трофей на свою сторону, но не успели. Лесенка из рельсов и шпал на мосту поднялась. Из верхних огневых точек сразу ударили крупным калибром, но, видимо, далековато еще было. Первая очередь легла чуть правее железки, а второй уже не последовало. В дело вступила вертушка. Засланный в тыл врага геликоптер вынырнул из-за небольшого лесистого холмика на том берегу. И это было началом конца. Метко пущенные огненные стрелы смели с мостовых ферм укрепленные гнезда ЗУ, АГС и крупнокалиберного пулемета. За ними в реку полетела верхняя часть пулеметной башни, возвышавшейся над путями. Потом точными ракетными ударами вертушка сковырнула фланговые боевые площадки. Сам мост и железнодорожные пути при этом не пострадали. Пилот действовал быстро, но аккуратно. Поливая мост из пулеметов, вертолет перелетел с одного фланга на другой и обратно. Винтокрылая машина перестреляла людей, мечущихся по ажурным стальным конструкциям, и зависла над дотами. Не подставляясь под темные, смотрящие на реку амбразуры, вертушка теперь могла сверху и сзади спокойно и совершенно безнаказанно долбить бетонные колпаки с бронированными вставками. Она и долбила их, методично пуская по целям ракету за ракетой. Вскоре из щелей под поднятыми бронезаслонками повалил густой дым. Сначала задымился левый дот, потом та же участь постигла правый. Сквозь дымные клубы явственно пробивались языки пламени. Переправа была свободна. Но вертушка добавила в общую картину разгрома последний штрих. Зависнув еще на несколько секунд возле моста, воздушный ас Скогана Короткой пулеметной очередью разнес систему блоков, удерживающих часть рельсового пути в поднятом положении. Подъемный мостик лесенка рухнул по направляющим и, похоже, лег точно в предназначенные для него пазы. Перебитые тросы повисли над водой. Теперь даже ремонтным бригадам с бронепоезда работы не осталось. Можно было спокойно переправляться на другой берег. Вертушка ушла в сторону от железки и на бреющем полете скрылась из виду за тем же холмиком, из-за которого появилась. Судя по всему, на этот раз Коган велел пилоту потрепать оборону заречной станции. Бронепоезд тем временем подъехал к подбитой бронелетучке. Полковник приказал остановиться. А ведь состав мог бы спокойно толкать ее перед собой, как дрезину заречных, подумал Егор. Вторая разведгруппа и первая ремонтная на выход, распорядился Коган по внутренней связи. Осмотреть бронелиточку, проверить, есть ли внутри живые, осталось ли оружие и боеприпасы, нет ли мин, оценить степень повреждения. Вокруг бронили бронелиточки засуетились люди. Мимо по соседним путям медленно, словно нехотя, проползал бронепоезд союзников конфедератов. Егор заметил, как из приоткрытого люка штабного вагона кто-то машет провинциалом флажком. Мол, не ждите, дальше езжайте сами. Состав местного формирования на малой скорости двинулся к мосту. Высланная Коганом разведгруппа не обнаружила в броне никого живого и ничего интересного или полезного, как, впрочем, и опасным. Даже внешний ее вид не оставлял сомнений в том, что использовать в экспедиции эту груду дырявого металлолома больше не представляется возможным. Слишком много попаданий и слишком крупный калибр. Искать здесь после обстрела ЗАУ и визита заречных выживших членов экипажа оружие или боеприпасы было совершенно бессмысленно. Да и насчет мин. Со стороны противника гораздо разумнее было бы заминировать мост, чем набивать бомбами подбитую технику, взрыв которой все равно не причинил бы существенного вреда бронепоезду, прикрытому страховочной платформой. Имелся ли вообще резон тратить столько времени на осмотр бронелетучки? Наверное, все-таки имелся, как раз потому, что мост через реку мог оказаться заминированным. У Егора сложилось впечатление, что на самом деле проверка бронелиточки была всего лишь умышленной задержкой. Коган хотел под благовидным предлогом пропустить вперед состав союзников и убедиться, что переправа безопасна. Что ж, если так, то союзники свою функцию выполнили. Правда, староста, командовавший боевым поездом местной конфедерации, Тоже проявил осторожность. Первыми на мост он послал своих десантников и саперов. И лишь после тщательного осмотра путей и опор моста через реку благополучно переправился весь состав. За это время ремонтники Когана как раз успели спихнуть с рельсов и подбитую бронелетучку, и заречную дрезину с вагонеткой. «Локомотивная, полный вперед!» прозвучал из динамиков голос полковника. — Экипажу сохранять боевую готовность! Столичный бронепоезд подъезжал к мосту.